Глава 8. Засада на Чернокнижника. Саша взглянула на портрет итальянца, задумалась, сморщила носик, а затем сказала: "Не знаю, никогда не видела. Завтра спрошу у Веры". "Сейчас", с нажимом произнесла Аня. "Ты спросишь об этом сейчас". "Э-э, да, конечно", неуверенно отозвалась Саша. "А кто это такой?" Серийный убийца, коротко отозвалась Анна. Саша только охнула и подскочив, бодро побежала за мобильным телефоном. Алло, Вероника, можешь скинуть фотографию своего этого итальянца? Очень нужно, вопрос жизни и смерти. Возможно, это преступник. Да. Да. Нет. Короче, я тебе сейчас сама скину его фотографию. Отключив телефон, она сфотографировала им портрет После чего я переслала фотографию подруге. Ответ пришёл почти незамедлительно. "Он росейна", сказала девушка. "Мы с Аней только переглянулись". "Да кто это такой? Объясните мне наконец". Саша переводила взгляд сестры на меня. Я посмотрел по очереди на Сашу, затем на Аню. Стоит ли такому невинному ягнёнку, как Саша, знать такие кошмары об этом человеке. Если уж и стоит, то не все. Саш, у меня в машине документы по этому человеку. Я сейчас принесу папку, и сама сможешь всё прочитать. Я думаю, нам ещё стоит навестить моего отца и нашу мачеху, задумчиво произнесла Анна. Как раз и переговорим с Вероникой. И я так думаю, нужно переслать сообщение об этом человеке Жене, Наташе и вообще всем нашим знакомым. Так, да я еду с вами, тут же заключила Саша. В автомобилем мы спускались уже втроём. Я протянул Александре папку, после чего набрал номер своего шефа. В очередной раз мой выходной летел ко всем чертям. Нет, не стоит о так говорить, а тем более думать, особенно сейчас. когда я знаю, что эти существа очень даже материальны. Лучше уж псу под хвост. Котов не буду упоминать, потому что кошек я люблю. Господи боже мой!» Вероника была белее мела. Про себя я только сейчас отметил, что её зовут так же, как и мою биологическую мать. Назвали в честь неё? Для того, чтобы девушка проникла с серьёзностью ситуации, пришлось показать ей несколько фотографий Я уже готовилась идти к нему на занятия Это просто чудовище кошмар Где вы познакомились с ним В интернете Там была активная баннерная реклама в наборе учеников Я кликнула написала ему Он предложил посетить бесплатное занятие чтобы понять понравится мне или нет К нам подошла Наталья Павловна И глянув на фотографию, побледнела. Так, Вероника, сказала она, взяв себя в руки. Я запрещаю тебе покидать поместье 2 недели. Нет, весь месяц. Мама, ты просто не представляешь, с каким дьяволом попыталась связаться. Так, стой, Вероника, остановил я разбушевавшихся дам. Где и когда вы собирались встретиться с этим человеком? В это воскресенье? убитым голосом сказала Вероника: "Завтра в час дня в его институте. Вот и замечательно. Отпишись этому человеку о том. Нет. Спроси его о том, не отменяет ли он занятия и скажи, что будешь там. Константин, ты же не собираешься отправить туда Веру? Нет. Там его будут ждать вместо Вероники куча злых и очень страшных мужчин". Мы уже довольно долгое время находились в обширной аудитории памятного мне института. Слава богу, аудитория была не та, где со стен текла кровь. Кроме меня здесь были ещё несколько серьёзных коллег, специализирующихся на задержании и отряд инквизиторов. Об этих людях в народе ходили легенды, однако я сам не раз видел их в деле, поэтому мог сказать: у одного единственного человека каким бы сильным одарённым он не был, просто не осталось бы шансов. Я немного нервничал. Если итальянец не дурак, то просто не появится здесь. Конечно, вся администрация института была уведомлена, что его должны были пропустить, но он ведь всего лишь маньяк, а не дурак. Однако вчера он ответил Веронике и даже ничего не отменил. Странно. В назначенное время раздались шаги в коридоре. Дверь открылась, и вошёл итальянец. Его поступь звенела неестественно громко, осанка была прямая, как будто он лом проглотил, а глаза казались провалами бездны. "Руки за голову, на пол лежать!" Итальянец повернул голову. Его глаза полыхнули багровым, а в следующий миг случилась невероятная метаморфоза. По его телу словно пробежала вспышка пламени, меняя его внешность. Тело стало безволосым, с темной и на вид очень жесткой кожей. Глаза полыхнули багровым. На голове отросли крупные изогнутые рога. Ноги стали козлинными. Позади него оказался хвост с кисточкой. Внешне тварь напоминала ту, которую я убил в заброшенном поселке. Но если та была огромной горой мышц, то это была жилистой и худощавой. Тварь открыла пасть и зашипела, показав длинные острые зубы. Тут же загрохотали выстрелы. Но чертовка ловко оттолкнувшись от пола, прыгнула на стену. Как будто вовсе не существовало никакой гравитации, оттолкнулась от неё, сделала ещё один прыжок, после чего плюнула огнём. Два огонька, пролетев расстояние со скоростью пули, Папаalev двоящинк везитаров. Огонь тут же прожёг бронежилет и специальную одежду под ним, и запахло горелым мясом. А в воздухе раздались крики умирающих людей. Град выстрелов выбил из стены каменную крошку, а тварь, сорвавшись с места, снова мчалась на людей, яростно шипя. Перед ней вспыхнула печать барьера, затем рядом возник ещё один, запирая её. Тварь зашипела и вдруг резко пропала. чтобы появиться позади одного из инквизиторов и оторвать ему голову. Кровь хлынула фонтаном. Я взмахнул мечом, ударяя по рычагом. Неважно, что сейчас я могу парализовать своих. Если сейчас эта тварь продолжит носиться здесь, то просто перебьёт нас всех. Волна прошла сквозь неё, заставив замереть в неестественной позе, заодно зацепив сразу нескольких бойцов, стоящих рядом. Если сейчас попытаться ударить Там я просто зацепим своих. Я рванул к твари. Секунда, две, и она отмерла и длинным прыжком ушла в сторону, успев плюнуть огнём в одного из бойцов. Я снова взмахнул мечом, и тварь снова мгновенно исчезла из поля зрения. Сзади, крикнул кто-то. Ясно было одно: обернуться я просто не успею. Я трансформировал меч. В руке осталась только рукоять, а лезвие выстрелило назад. Сзади раздался дикий рёв, и меня ощутимо оттолкнуло в спину. А затем я почувствовал, как меч пробил тушу. Если эта обозрина сейчас достанет меня, то мало мне не покажется, а если плюнет огнём, будет ещё хуже. Этого я никак не переживу в любом случае. Я снова трансформировал меч. превращая его в тонкую цепь с зубцами и острогранёным лезвием на конце, расходящимся в стороны, как цветок, чтобы его было сложнее вытащить, а сам отскочил в сторону. Вовремя с густ так пламени пролетел мимо меня. Тварь попыталась плюнуть в меня своим инфернальным огнём ещё раз, но закашлялась кровью. Она оказалась как рыба на крючке, буквально нанизана на заточенное остриё, от которого тянулась цепь. Меч даже в этом облике радостно подрагивал, пробуя на вкус кровь существа. Тварь вцепилась в цепь, пытаясь ее вырвать, а затем начала помогать себе зубами. «То, что нужно!» Я одним прыжком оказался рядом с ней, приложил к уродливой лысой голове крестик. Тварь взревела, но вскоре рев перешел в виск, а она сама стала осыпаться на пол пеплом. «Майер не соврал!» Дело действительно можно было убить подобным способом. Я глядел поле боя. Три трупа, один тяжело раненый, и неизвестно сколько было бы ещё. Маловато народа оказалось, очень маловато. Я демонстрировал Майеру фотографии существа, чтобы хоть как-то понять, с чем мы имеем дело. Это инкуб, выдал заключение немец, нахмурившись После изучения фотографий, каткая темоническая тварь, которая способна менять свой зрительный облик для охоты, поэтому не стоит покупаться на красивую внешность, которую он любит себе сотворять. Сатершание в этой начинке кара страшнее. То есть итальянец способен посылать таких уродов куда угодно. Майер промолчал. Теоретически та Однако они не могут находиться так же рядом с объектами религиозного направления, рассыпаются в прах. Судя по всему, этот чернокнижник что-то подосрифал и потому отправил это каткающееся существо вместо себя. Это значит, немец запнулся. Что значит? Это значит, что оно очень усиленно ищет свою жертву, но не знает, кто она. «И где она? И потому рассылает во все стороны потопных посредников», — объяснил немец. «Или еще это значит, что или у него кончилась часть сил, и он массово ищет новые шерфы, чтобы пополнить силы. То, что он делает, напрямую зависит от человеческих шерф, а иногда человеческие шерфы делаются, скажем так, как выплаты по кредиту». «Дрянь!» «Кораздо хуже, Константин!» «Кораздо хуже!» «По идее, он будет разыскивать тех, кто его знал!» «Проще охотиться на уже известную жертву, чем искать новую!» Я снова достал телефон, набирая мать. «Что бы я ни думал об этой женщине, я должен был ее предупредить, как и остальных родственников. Почему-то одной из жертв он уже выбрал ее племянницу». мою двоюродную сестру. Да, Константин. Нет времени объяснять. Не так давно Веронику пытался убить тот самый итальянец, который работал вашим школьным учителем. Он может явиться снова. За ней, за её братом, за вашей сестрой или за вами. Нужно принять меры, срочно. Что? Как? Нет времени. Возможно, он отправит своих тварей. Я Я предупрежу свои ваца и свою сестру. Я положил трубку. Почему я не взял телефон своего деда? Лучше было сейчас всё описать ему. После потери уймы времени и нервов у меня выдалась небольшая передышка. От того, что творилось вокруг, голова шла кругом в прямом и переносном смысле. Силы всех следственных и силовых структур были брошены на поиски такого человека, как Антонио Леруш. Приказ был брать в любом виде, но негласный приказ звучал по-иному: брать только мёртвым и ни в коем случае не брать живым. Что же? Справедливо. Даже более, чем справедливо. Самая тяжёлая и ответственная задача легла на плечи других людей. Мне и ещё одному моему коллеге выпала более простая задача. Найти разехавшихся по домам студентов, которые были отмечены как особенные ученики Антонио. Искали их не только мы. Были подключены и другие структуры и ведомства. Найти человека в городе с населением более миллиона жителей очень непросто, особенно если сей человек может остановиться у приятелей или вообще умотать в частном таксистом в другой город. Иван Суботин, студент первого курса и филолог. Сергей Метелицын, студент третьего курса и биолог. Борис Крепунов, студент пятого курса, химик. Надо же, какие разные люди пожелали заниматься литературой под руководством сеньора Леруша. Виктория Тонкина, студентка третьего курса, экономистка. Михаил Пятов, студент третьего курса. экономист. И самое интересное, автор того самого дневника, который я нашёл не так давно, избушка принадлежала его деду. Очень надеюсь поговорить с этим любителем кровавых дел. И Юлия Власова, студентка первого курса философов. Да, разномастная командочка. Вот всех этих юных сектантов нам нужно было найти. Конечно, нам будут помогать и полиция, и ФСБ, и другие органы, но задача очень и очень тяжёлая. А ещё мне требовался очень серьёзный разговор с моими родственниками. Пожалуй, я бы промолчал и стал бы, как раньше, делать вид, что ничего не произошло, если бы не начался этот кошмар. А сейчас я чувствую, что просто не выдержу и сорвусь, и, возможно, даже не ограничусь одними словами. Мой дед может получить по шее и другим местам. Давно уже не чувствовал такой жгучей и всепоглощающей ярости. Одно дело завести ребёнка на стороне, и совсем другое дело спокойно отпустить серийного убийцу. Пошли, прервал мои размышления мой коллега, Сергей Кретышев, тоже капитан, но с более долгой выслугой лет и более богатым опытом. Мы стояли напротив многоэтажки, в которой должен был проживать Суботин. Набрав на домофоне номер квартиры, мы подождали ответа. После креташав достал универсальный чип и отпер дверь многоэтажки. Аккуратно и не торопясь, мы поднялись на третий этаж, где проживал подозреваемый вместе со своим товарищем по комнате Метелицыным. Подъезд был старым и обшарпанным. Но звонки на дверях сохранились. И еще. В воздухе присутствовал какой-то нездоровый запах. Кретышев нажал на звонок. В глубине квартиры раздалось неприятное жужжание. Звонки прошлого столетия, а до сих пор работают. К двери никто не подошел. И внутри не раздалось ни единого шороха. «Или затаились, или и правду нет», — пробурчал Сергей. Он занёс кулаки и ударил им по двери. Раздался глухой бум, и дверь легко распахнулась вовнутрь. От неожиданности он даже подался чуть в сторону от проёма, вытащил пистолет и только потом заглянул внутрь. Сразу видно, стреляный воробей. Странный запах усилился. Дреный запах. Принюхался Сергей, как будто что-то горело. Действительно, пахло серой. Вдвоём с пистолетами наперевес мы шагнули в квартиру и аккуратно двинулись по коридору. Дотошный Сергей на всякий случай распахнул платяной шкаф, заглянул вовнутрь, а после также аккуратно заглянул в ванную комнату и даже не поленился заглянуть под саму ванную. Запах сырости усиливался. Мы прошли в зал и поняли, что никого можно уже не искать. Суботин и Метелицын нашли здесь же мёртвые. Тела были разорваны, в воздухе витал запах серы, а на ковре был отпечаток окровавленного копыта. Да игрались ребятки, процедил Сергей, после чего подошёл к мертвецам и набросил на лица лежащую на полу штору. Не успели мы. Два свидетеля оказались мертвы. или точнее, принесенный в жертву. Я испытал сильное желание что-нибудь сломать или разрушить. Ярость просто переполняла меня. Зазвонил телефон Сергея. Он начал коротко отвечать. Власова найдена мёртвой, хмуро сказал он, повесив трубку. А сразу после этого неизвестное существо расправилось со скрипуновым Похоже, мы просто не успеем найти наших подозреваемых живыми. Я Хмуров промолчал и пообещал себе, что расправлюсь с итальянцем при встрече, чего бы мне это ни стоило, даже если будет приказ брать его только живым. Зазвонил телефон. Сергей Хмуров взял трубку, резко переменился в лице и стал спешно отвечать. В двух кварталах отсюда камера засекла пятого. Он направился в супермаркет. Быстрее. Мы должны добраться до него раньше этой бесовщины. Я не стал выбегать из дверей, а просто выпрыгнул с балкона. С перегрузками, которые вызывают падения, я научился справляться очень давно. Земля ударила по ногам, но подготовленные мышцы, напитанные лебедом, позволили пережить это падение. Сделав кувырок для смягчения падения, я вскочил вперёд. Сейчас нельзя медлить. Если я сейчас опоздаю, то ещё один человек погибнет. Вскочив, рванул по указанному адресу, ускорившись до предела. Всё равно ощущение, что время утекает, как вода сквозь пальцы, никуда не исчезло. Так, быстрее, ещё быстрее. Я домчался до искомого магазина и ворвался внутрь, и только сейчас понял, что здесь не поможет никакая скорость. Это был непростой супермаркет. Это был мини-торговый центр. Искать человека здесь будет очень и очень непросто. Он может быть в каком угодно из бутиков, на каком угодно этаже, метнувшись в одну сторону, затем в другую. Я схватил за рукав охранника. Где у вас операторская? Камеры? Охранник только хотел возразить что-то или возмутиться. Но я просто показал ему своё служебное удостоверение. Минус 1 этаж, вторая дверь, тут же ответил он. Я рванулся к лифту и, ворвавшись в него, нажал клавишу подвала. Лифт дрогнул и издевательски медленно пополз вниз.